А там уже сверненок с Айзулией за ручной лебедкой подтащили баржу к альбатросу и, закрепив ручку, тут же перепрыгнули на ее палубу. Семеро стражников понуро стояли, подняв вверх руки. Коляныч, собрав их в винтовке, гафнул. — Опустите руки и идите на корму! А крыса открыла носовой люк и взглянула в темную трубу. Оттуда сразу же пахнуло зловоние немытых тел и испражнений. Хрекер тоже подошел к люку, а Изувидзе взглянуло на него и тихо произнесла. «Кэп, я обследовала буксир-альбатрос. Пожар там погас сам по себе, но через пробоину в него постепенно поступает вода. Еще полчаса, и он затонет». «Не затонет!» — ухмыльнулся он и гарпнул в темноту. «Эй, жулики и убийцы, морские бродяги и дезертиры! Короче, мошенники всех мастей!» Я капитан Чёрный Рейгер, мини-пиратинное шоу. Предлагаю вам пойти ко мне в команду и стать вольным морским флибустьером. Ну а если кто-то не хочет, то может оставаться и сидеть дальше в этом уютном трюме. В ответ изнутри послышался глухой ропот и чей-то отчаянный крик. А ты точно чёрный капитан, а не стражник, который так шутит? Мы тебе сейчас скажем да, а в ответ получим плети. Я знаю чёрного хрякера, раздался ещё один вопль. Пустите меня к люку. Из полутёмного нутра на него взглянули жёлтые слезящиеся глаза. Мать вашу за ноги, япкль, хрипло крикнул шакал. Это и есть сам чёрный хрякер. Я же вам говорил, что это кто-то завязал морскую бой с нашим конвоем. Готов пиратской договорка, капитан. Я тыкал «Один и единственный выживший из экипажа черного стиха!» «Я готов идти к тебе в команду!» С этим возгласом шакал проворно поймал канат с брошенной крысой и ловко начал подниматься наружу. «И пиратский договор, и вольная вольница, все вам будет!» перекричал Рев Хрякер. «Но у меня мини-бригантина, которая может вместить в себя не более пяти-шести человек. Зато есть отличный морской буксир. Короче!» Если этот буксир под названием «Альбатрос» останется на плаву, то вам, ребята, крупно повезло. А если нет, то сидеть вам на поморском острове пристанешь и ждать меня, пока я не захвачу подходящую посудину для вас. Ведь не думайте же вы, что моя бригантина, ко всему прочему, будет буксировать баржу. «Да мы за тебя хоть в огонь, хоть в воду!» — орала толпа. «Не волнуйся, Кэп!» Этот чёртов буксир ещё не скоро пойдёт на дно. Шакал, который был матросом у Чёрного Стефа, как впоследствии выяснилось, который погиб под бомбы императорского делижабля, быстро организовал толпу орущих и идущих от радости кадранца, и они все дружно взялись за спасение буксира. Кто-то откачивал воду ручными помпами, кто-то заделывал пробоину, А кто-то уже возился с старым котлом без всяких сантиментов, выбросив останки погибшего экипажа Альбатрос в воду. К вечеру мини-бригантина, буксиры и баржа подошли к острову-пристанищу, и все выгрузились на берег. К хрякеру подошёл дека, который уже успел переодеться в форму стражников и хрипло произнёс: «Ахэп, завтра мы окончательно закрепаем пробоину и восстановим паровой котел, и к вечеру будем готовы к выходу в море». «Сколько всего звера и птиц и людей?» — взглянул он на него. «Тридцать девять, включая меня. Но из-за тридцати девяти всего лишь шестеро так или иначе соприкасались с морем. Остальные так, с гроб всякий», — шакал махнул рукой и пояснил. «Мелкие карманники, побродяжки с попрошайками». И всякая пьяная бадаруха. Ну что ж, неплохо. Ужичное мясо при обордажах и налётов на острова дают больше шансов самим остаться целыми и с денежками, чем много лохов-някер. Шакал одиночно хохотнул и поправил ленточку на плече. Значит, ты говоришь, что чёрный стих погиб в Старухе-някер. Да, как и не только. Когда все бросились в рассыпную, нас подбил имперский дирижабль, а добили уже мини-бригантин. Меня из воды достали имперские моряки, и я видел, как затонула каравелла Флукса. Она от караки, которая меня подобрал, находилась не более, как в пяти кабелях. Там, по-моему, тоже никто не выжил, как и из моего экипажа. Я, по крайней мере, пока сидел в Архангельском остроге. Ни кого из команды Чёрного Флокса не встречал. "Печально", без всякой печали в голосе ответил хакер. "А вы как выжили?" поинтересовался Шакал. "Мне русские императорские матросы говорили, что вас взяли в плен и повесили на месте". К ней подошла Изумица и прислушавшись к разговору, ответила: "Взяли, но девочка Фортуна оказалась на стороне нашего капитана". и она начала рассказывать Декалу о побеге из соловецкой крепости. Ближе к вечеру вдоль берега уже горели костры, возле которых сидели новоиспеченные пираты. Они с жадностью поглощали имперские припасы, которые находились в барже и пили найденный там же спирт. Хрякер подошел к своему костру, возле которого сидела Аленушка с Орлицей и Сверненком, Светка же понуро бродила в недалеке по берегу и держалась за перевязанное белым бинтом голову. «Садись, Кэп, выпей с нами спирта!» — гавкнул Сверненок и тут же протянул ему железную кружку. Позже хрюкнул он и взглянул на Аленушку. «Среди всех нас ты хоть что-то понимаешь в медицине, как кнопка!» Контузия подобострастно булькнула та в ответ. Слух к ней рано или поздно вернется, это к бабке не ходи. Но пока он вернется, у нее будут ужасные головные боли. Вон, видишь, Кэп, она туда-сюда ходит. Это она место себе найти не может, потому что голова раскалывается. Фрякер с задумчивостью посмотрел на страдающую кошку. Значит так, там в конце острова стоят пять времянок. Пойду-ка отведу к поморам Светку, может, они и чем помогут. Никому не обращаясь, промолвил он. Хм, фыркнула подошедшая из улицы. А это идея, и наверняка среди их шаман найдется. А можно с тобой? Скрикнула орлица. Конечно, певнул он головой. А ты, дурачок, помоги госпоже приготовить ужин, а мы скоро придем. Он подошел к Светке и достал свинцовый карандаш, написал в блокноте. Мы с тобой сейчас идём к поморам. Их шаман должен помочь. Поняла? Кнопка по слогам прочла, написанный и скорчив жалзливые физии, проорал: "Всё что угодно, гэп, только помоги мне, мне очень плохо". "Не ори", написал ей хрякер и, взяв кошку под руку, пошёл с ней на другой конец острова. А за ними припрыжку, кидая дольше на ходу, В накатывающейся волне поскакала Жанет, а Алёнушка, как всегда хмурая и без настроения, начала помогать крысе. Поморы сидели всей своей общиной за длинным столом и ели из деревянных тарелок такими же ложками наваристой ухо. «Хлеб да соль!» — хрюкнул как можно добродушней крякер, подходя к столу. «Едим да свой!» — ответил дряхлый старик, сидящий во главе стола. Мне шаман нужен, лекарь, то бишь. Ну, протянул дед, я и есть шаман. У меня раненая, можете ей помочь? Старик положил на стол деревянную ложку чашечкой кверху, и тут же все хаски повторили за ним его движение и уставились на прибывших. Старик встал с бревна и кряхтя подошел к орлице. «Я здоровая!» Прокрикотала та и испуганно попятилась назад. — Вижу, что здоровая. Но уж чем-то от тебя не нашим с кем пахнет, — покачал головой старик. — Это моя дочь, — горделиво хрюкнул хрякер. — Приемная? — Да нет, вроде родная, — замялся он. — Бывает, бывает и такое. С задумчивостью потер подбородок шаман, не сводя глаз. покрасневшего лица Жанет. «Вот она!» — хрякер толкнул вперед кошку. Та облизнулась и проорала. «Кэп! Рыбкой пахнет! И кажись с семушкой! Хочу кошель!» Шаман перевел взгляд на Светку и, сделав кукиш, показал ей. «Вот тебе!» — а не семушка. И, взглянув на хрякера, добавил. «Могу помочь!» И, взяв под руки Светку, повел ее в пятистенный срок. «А сколько это будет стоить?» — хрюкнул ему вслед хрякер. «Договоримся!» — махнул рукой дед и зашел с кошка во времянку. «Многоуважаемые! Как нынче рыбная ловля прошла!» — обратился черный капитан, молчаливо взиравшим на него помором, одетым как один с выделанной из шкоры дитей зверей. Те также молча, с равнодушной презрительностью смотрели на него. Он как можно презрительней пожал плечами и отвернулся от непонятных ему поморов. "Папочка, смотри, какие у них интересные лодки!" с непосредственной детскостью крикнула орлица и подошла к вытащенным на берег шнякам. Харякин засунул большие пальцы за кожаный пояс и встал рядом с дочерью. «А ты видел?» — шепнула ему тут же Жанет. Когда этот старый хрыч показал кнопки кукиш, у нее глаза остекленели. «Видел?» — кивнул он головой. На то он и шаман, чтоб все плечи. И уже заговорил в полный голос. «А вообще-то эти лодки они называют шняги. Это судно специально сделано для хождения по северным морям». Борта у них укреплены толстыми досками. Вот видишь, ткнул он пальцем в шняку. Ага, и он удал головой. Это для того, чтобы можно было пробиваться сквозь лёд. Доски не скреплены гвоздями, а укреплены вицами, гибким еловым корнем. И вообще, заметь, они свои суда не сколачивают, а сшивают. При этом лодки обладают удивительной прочностью и долговечностью. Ого. восхитилась орвится. А может, мы у них купим таких парочку? "Не", протянул он. "Они их не продают". И закончил свою лекцию. А служат сняги по 30-40 лет. Из проёма двери показался старик, вслед за ним вышла и кошка, самолированным ночным горшком на голове и при этом блаженно улыбаясь. Хрякер взглянул на Светку и от изумления вытряс его глаза. «А горшок ей зачем?» Но вместо шамана мявкнула кнопка. «Кэп, я, кажется, начинаю немного слышать. А еще мне этот дедушка объяснил, что если я буду носить этот заговоренный горшок, то со мной никогда больше ничего не случится. Как ты думаешь, он мне идет к лицу?» «Во!» – показала ей большой палец об лице, и беззвучно затряслась от смеха. разглядывая красные розы на белом фоне новой шляпы-пулеметчицы. «Значит так», — начал дед, «у твоего матроса контузия и легкое сотрясение мозга. Вот тебе мазь для ее ушей. Пусть три раза в день окунает затычки из моха в мазь и затыкает уши. Через неделю слух полностью вернется». Шаман протянул хрякеру берестовую шкатулочку и пучок сухого моха. "А горшок-то зачем?" повторил он вопрос. "Это я ей амулет подарил, и пока она его будет носить на голове, её ни холодное, ни огнестрельное оружие не возьмёт", серьёзным лицом ответил шаман. "Ага", кивнул чёрный капитан головой. "Спасибо тебе, дедушка". "Спасибо твоё, я в карман не положу", сварливо проворчал старик и продолжил. "А теперь перейдём к оплате". "Ну, протянул хрякер и недовольно взлил на у шамана. А ты на меня можешь хоть как смотреть, рассмеялся дед. Мне на твои взгляды как тряске по течению. Значит так, в этот ранг грабили буксир с баржи. А насколько я знаю, там уголёк был. Был, с собой со хряке. Ну, раз был, сихикнул шаман. То мне половину угля. Сколько? Выторочилась на деда Орлица. Хрякер пожевал губами, что-то прикидывая в уме, и в знак согласия кивнул головой. Хорошо, дедушка, половину так, половину я согласен. Но в придачу ты мне дашь пару тонн завяленной рыбы, а ещё возьмёшь к себе бывшего капитана и двух стражников, которые пожелали остаться с ним и не переходить к нам. Ну что ж, подумал дед. Бесплатные работники всегда пригодятся. Да и премию я за них от императского русского флота получу, что из плена пиратского выкупил. По рукам, сказал дед и не дав руки, кивнул головой. И уже не обращая никакого внимания на троицу, сел за стол и взял ложку. Тоже все, как по команде, повторили его жест, и как только дед отхлебнул остывший ухи, сразу же накинулись на еду. Как только троится, скрылось из виду, маленький Помор отложил ложку и тоненьким лающим голосом пропищал: "Дедушка, а зачем ты этой кошке отдал мой горшок? Куда же я теперь буду в туалет ходить?" Вся община с вопросом в глазах уставилась на вожака. Сын шамана поднял руку и с размаху дал подзатыльник пирнице и настойчиво произнёс: Пока старшие едят, не смей никогда задавать вопросы, а вожаку общину тем более. Вожак сам знает, что делает, если захочет, то объяснит твою поступку, а если не захочет, то не станет объяснять. Понял? Да, батюшка, пискнул со слезами в голосе щенок. Ты уже взрослый, улыбнулся дед в седые усы, и все тут же замолчали с почтением, глядя на вожака. Так что, — продолжил тот, — могёшь уже и в уборную на улицу ходить, а твой горшок ночной я и ради смеха дал. Представьте себе, эти поганцы начинают кого-нибудь грабить или на пиратский остров прибудут, а тут эта кошка с ночным горшком на голове. Да ещё всем будет доказывать, что этот амулет её от всего оберегает. Все дружно расхохотались. А старик с задумчивостью прислушался к сосновому лесу, шумящему за времянками, посмотрел на кричащих в дикий чай и продолжил. «Эти цивилизованные птицы и зверолюди, как дети наивны! Чему им не скажи, всему верят!» И неожиданно с молодым проворством поймал у себя на волосатой груди крупнозернистых шов. И, откусив ей голову, он закончил под новый взрыв смеха. «Одно слово!» дикари цивилизованы и невежды. После вечерней трапезы экипаж шёл решил ещё посидеть на берегу возле костра. За их спинами шумел лес, волны со всплеском накатывали и лизали прибрежный песок. Всё дышало миром и спокойствием. Над их головами уже показались первые звёзды, и роем звенели комары. Практически все новоиспечённые пираты уже переперелись и в различных позах валялись возле угасающих костров. «Как тут здорово!» — улыбнулась Жанет. «Я всю жизнь мечтала стать пираткой». «Это ты вся в папу уродилась!» — из силы оскладбилась Алёнушка и взглянула на хрякера. Тот пожал плечами и взглянул на Орлицу. «Ну, стала ты пираткой! И что дальше?» «Как что, папочка?» Воскликнула она: "Я хочу стать известной, как Мэди Рид, и её лучшая подруга красотка Эн". "Кто это?" лебезябно облезнул Смирнёнов. "Ты не знаешь, кто это такие?" с возмущением восклицала Жанна. "Нет", покачал головой Лайка. "Но имена у них многообещающие". "Кто о чём?" обшивый абань рассмеялся хряк. Лет 150 назад этих двух товаров знала вся Европа и Русь. "Да", воскликнула Ардица. "Они были самые смелые и лихие пиратки на всех морях нашей земли, но больше всех мне нравится пиратка по имени Жанна Дебовиль. Когда её муж её поймали за пиратство и казнили, она от него унаследовала три корабля и с двумя своими сыновьями" Она начала мстить за смерть своего мужа. Она не только грабила торговые суда, но и проникала в порты, где грабила городские храмы. Жанна настолько любила своего мужа, что в отместку за его смерть она просто убивала или кидала за борт всех пленных мужчин. Да, протянул Хрейгер. Ну и кумир у тебя. А вот у меня кумир неожиданно встряла в разговор Алёнушка дурачок. Это пират Штерти Беккер. О нем много можно что рассказывать. Но больше всего мне нравится в нем, что когда его казнили и дали ему последнее слово, он выступил как защитник бедный и взял всю вину на себя. А также он попросил судей о последней просьбе. И его просьба была исполнена. А просьба его заключалась в том, чтобы сохранить жизнь из тех, его товарищей, мимо которых он сумеет пробежать после того, как ему отсекут голову. И, будучи уже обезглавленным, четвертий бекер Клаус пробежал мимо одиннадцати своих соратников. Только когда палач подставил ему ногу, обезглавленное тело упало на землю. «Круто!» – протянула Орлица. «А я о таком пирате даже и не слышала». «Так он в четырнадцатом веке жил!» – булькнула Аленушка. и, заискивающий, повредев на своего капитана, добавил, «Мне кажется, наш Кэп поступил бы так же, как штёрте Бекер Клаус». «Ого!» — ухмыльнулся Хрякер. «Только вот я думаю, что, добежав до тебя, мне б кто-нибудь обязательно подставил подножку». А из улицы с Жанет разразили смехом, а кнопка, недоумевающе, захлопала глазами и проорала. «Чего смеётесь-то?» Врачок обиженно засыпел, а Смирненок, воспользовавшись моментом, приобнял обиженную на весь белый свет попугайку и что-то езжа шептал на ушко. — А-а-а! — провела кошка. — Это вы опять над моим амулетом ржете? — Да нет! — крикнула ей в ответ Жанет и пальцем показала на Аленушку. — А-а-а! Тогда понятно! — кивнула головой Светка. И тут же поправилась, съехавший на глаза ночной горшок. А у тебя, папочка, есть кумиры? Нет, произнёс Хрекер, как отрубим. И у меня тоже, оторвавшись от ухо Алёнушки, протяв Колкаляныч. Все глаза устремились на Изорица, та, помедлив и почесов затылок, профыркала: А я очень уважаю Ивана Максимовича подобного. Это пират тоже был, да? С интересом спросила орлица. Сам мат ты пират, Гы гыкнула госпожа. Он был профессиональный борец, ответил артист Сылка. А прозвище у него было Иван Железный. Понятно, разочарованно протянула орлица. Неожиданно в недалеко стоящих кустах что-то хрустнуло, и, раздвинув ветки, в свете костра показались два оборванца. Они, пошатываясь, подошли к команде шоу и, низко поклонившись, уставились на кнопку. Та недоуменно возрелась на двух мопсов, на которых из одежды были всего лишь обедренные повязки, в которых были черные от грязи. «Здравствуйте, многоуважаемые господа и дамы! Мы, братья Ника Норкины, и мы бы хотели поговорить с вами наедине, милостивейшая Светлана Кнопка, прокартовил первый с заплетающимся языком. Чего ни на меня было упирить, проорала кошка. А ничего надо мной смеются, да? Турачок, который добровольно взяла на себя функции телегодчика, отстранилась от Коляновича и показала жестами на двух мопсов. Потом в воздухе двумя пальцами шаги к лесу и тыкнула в Светку. «А-а-а!» – мягкнула кошка. «Они хотят со мной поговорить наедине!» «Ага!» – кивнула головой попугаиха. «А я-то уж думала, что они смеются над моим амулетом!» И она снова поправила ночной горшок, который постоянно съезжал на ее глаза и снова заорала. «Нет! Никуда я с вами не пойду! У меня контузия!» И вообще, от моей команды у меня никаких секретов нет. Так что говорите при всех, что вам от меня надо. Второй в знак согласия кивнул головой и тяпнул. Вы помните меня, Света? Не меня, а нас, восклицал первый и тыкнул в себя пальцем. Я Славка, а это Мишка, он указал на второго. Короче, прервал их хрякер. Давайте выкладывайте, что надо и на боковую. И учтите, никто завтра вас с утра похмелять не будет, а будет много при много работать. Мы не обязаны всех помнить. Буркнула Алёнушкой, с размаху устукнулась на мёнка до спине. Тот взвешно и тут же убрал руку с её груди. Два брата переглянулись. Я тебя, Славка, призви, тяпнул второй и сделал шаг вперёд. Я сейчас вам все объясню, дорогая Светлана. В начале июня вы нас ограбили, вернее, нашего дядюшку. Да, воскликнул Славка и пьяненько рассмеялся. Но хватит, Слава, не прикрепивай меня, махнул рукой Мишка и продолжил. Ну так вот, мы еще вам сдали черный нал, но перед тем, как мы сошли в шлюпку, вы... Потага, गाइस, иту Анна нам сказали, что когда у нас появятся деньги, то вы с нами подружитесь. А может даже подумаете о замужестве. Тяхнул Славка, я близнулся. Да, о замужестве. Внул младший Никанорка, иззаплетающимся языком за картавя. Дело в том, что деньги у нас скоро появятся, потому что наш дядюшка тончался. Да, снова крикнул старший Никанорка. Он не смог приходить по техам своего имущества. Никогда мы прибудем в Ахангельск, то унаследуем всё его богатство, передохлавку младший брат. Но дело в том, срывающимся голосом крикнул Славка, что пока мы смешки плыли к ошачьем от меня, нас подобрал пиратский бриг. которым командовал чоклый капитан Эвегэ. «Чего-то я о таком не слышал», — лениво произнес хрякер и закурил папиросу. Но вдрызг пьяные братья вошли в раж, и младший Никанорка в лицах начал изображать, как буквально через три часа этот пиратский бриг взяла на абордаж российская мини-бригантина, которая шла с большой муксалом. И вместо того, чтобы их освободить из пиратского плена, капитан имперской мини-бригантины принял их за пиратов и даже не стал слушать все их доводы. На просьбу братьев Неканоркина, чтоб сдавшиеся пираты подтвердили, что они к ним не имеют никакого отношения, в ответ лишь громко ржали, а потом имперский капитан сдал их береговой страже, и они оказались во строге. А когда над ними состоялся суд, То команда пиратского брига вообще сказала, что они и являются пиратами, и это они заставили бедных матросов сойти с праведного пути. И в итоге разрыдался пьяными слезами Мишка. Нам дали ссылку по 15 лет каторги, а капитану Чёрному Эвери и его команде всего лишь 3 года. А хам безкваст торога закончил он и пьяно споткнувшись упал к ногам кошки. Когда капитан Чёрный Рейкер и его команда, кроме Кнопки, проржались над двумя незадачливыми болванами, Алёнушка приступила к переводу. Она подошла к кошке и начала кричать: "Смотри, Света, эти два придорка сдали нам Чёрный Нос своего дядюшки. Попугайха вынула из карманчика чёрного кошака серебряную монетку и, повертев ею, засунула обратно. А потом их дядюшка от жадности дал дуба. Она закатила корявые глаза и упала на землю, и быстро вскочив, забуркала дальше. Их в лодке подобрали пираты и взяли к себе. Но пиратов на абордаж взяла русская мини-бригантина. А пираты не будь дураками, Алёнушка покрутила у виска и тыкнула в себя пальцем. Договорились заранее, что всё свалят на этих двух идиотов. Она перевела павец на братьев Никаноркиных. И на допросах, и на суде сказали, что это и есть чёрные капитаны. Она показала одним крылом на чёрного хрякера, а другим на братьев Никаноркиных. И им дали за это 15 лет. Алёна три раза сжала кулак и разжала. Но чего поняла? Горочок в воздухе изобразил вопросительный знак. Кошка в ответ покачала головой и пригнула. Я не понимаю, чего эти вонючки от меня хотят. Он братьев Никаноркиных вправду разела немытым несколько месяцев в телом и трём амбарах. А я вправду, я чего-то сама не пойму. Чего вы от Светки хотите? Набродошно фыркнула Айзовидзе. Мы же неца на ней хотим, ответил Мишка, вставая на ноги. Тут же раздался новый гамерический хохот. Они они, забыв обо всём, булькала Алёнушка и тыкала в ветку. "Женица!" содрогаясь всем телом, фыркал госпожа. "Две вонючки и на светке!" гоготал Смирнёв. Хрякер же схватился за живот, и у него на глазах от смеха показались слезы, а орлица упала на землю и каталась по ней безумно клекоча. Кнопка же тупо созерцала эту картину и нервно поправляла ночной горшок на голове. Когда накат смеха прошел, и все немного успокоились, хрякер вынул из внутреннего кармана блокнота с лицовой карандаш и написал большими печатными буквами. Это два брата. И они пришли к тебе свататься, а свадьбу, так уж и быть, я тебе оплачу. Выбирай любого. А если хочешь, выходи сразу же замуж за да, обоих. Ха-ха-ха. Кошка медленно по слогам прочитала написанное и резко вскочив, выхватила револьвер из наплечника Боры. Убью, провыла она и не целясь, выстрелила в брата. Хоть Славка был и пьянее Мишки, но мозги у него работали шустрее, чем у младшего. Он, по щенячьи взвизгнул и, развернувшись на 180 градусов, рванул в лес. Второй выстрел кнопки тоже прошел мимо. Но свист пули возле уха вывел младшего брата из ступора, и, громко пустив ветер, он ломанулся со своим братом. А кошка, расстреляв все патроны в белый свет, как в копеечку, выхватила шпагу, и через 5 минут из леса послышался доша раздирающий вой, а потом ещё и ещё. Опять ратиратов уже в третий раз за вечер во весь голос ржально набратыми не конорками. А на следующее утро злой и не похмелённый, как чёрт де кал, подошёл к носу баржи и уставился на двух молцов, лежащих на животах и прикрытых засаленной мешковиной. Ну, хрен ли, разлеглись. Живо вставайте и начинаете грузить уголь в шлюпки. Или хотите получить по пуле в лоб, как бывший охранник Мунс и мурманский щипач, заяц по прозвищу Пушинка. Они тоже часа полтора назад разорали, что не обязаны выгружать уголь для поморов. Так им капитан Черный Хрякер без всяких споров садил по пуле в лоб. Мы не можем за себя и за брата рыдающим голосом Закарталил Славка. «Мы тяжело ганены, еле-еле из себя выдавил младший брат и громко застонал. А меньше надо было стебаться над кошкой. Я вас всех вчера предупреждал. Если встретите кошку с гальюном на голове, сделайте вид, что этого просто не замечаете. А ржать можете потом». «Мы к ней свататься пришли, а она в ответ сначала стрелять начала». А потом Декнал в лесу из своей шпаги все филейные части исколол и перебил младшего брата Славка. Декал хрипел, расхохотался, и, сняв с плеч винтовку, передёрнул за двор. Значит так, придурки, меня сегодня с утра капитан Чёрных Лягер назначил лейменим капитаном буксира Альбатрос. И мне глубоко насрать, что вчера с вами сделала эта сумасшедшая кошка. Или вы встаёте и идёте работать, или я сейчас вас пристрелю. Братья Никаноркины со слезами на глазах и кряхтя начали подниматься, осторожно держась за свои перевязанные какими-то тряпками зады. Вот так лучше, кивнул головой шакал и поставил винтовку на предохранителе.